ЭПИЛОГ «Вы можете ехать, куда хотите, а внука трогать не позволю», гневно произнесла Умида, прижимая к груди двухлетнего сероглазого малыша миниатюрную копию своего отца. «Мне интересно, кому из вас двоих ума хватило придумать тащить наследника престола в другой мир? Уж не тебе ли, Снежанна?» Я прикусила нижнюю губу, пытаясь сдержать смех. Свекровь мне досталась своеобразная. Почему-то у нее всегда была виновата я. Умида боготворила сына, Но и он два года назад попал в немилость к матери. Едва родился маленький Аслан. Теперь грозная бабушка всегда стояла на стороне внука и коршуном охраняла его интересы. Хотя никто и не думал обижать ребенка, ведь мы с Верхатом боготворили нашего малыша. «Так кто это придумал?» Умида обвела нас грозным взглядом и добавила. «Даже не мечтайте. Сами можете идти хоть на все четыре стороны, а ребенок останется дома под покровительством бабушки». «Да, мой хороший». Малыш что-то пролепетал в ответ, увлекшись красивым ожерельем на шее женщины. Блестящие сияющие камни так заманчиво сверкали, полностью завладев вниманием ребенком. «Мама», — вздохнул Ферхат, — «это была моя идея. Снежане нужно посетить свой мир, уладить все дела с имущественными вопросами. И почему бы сыну не увидеть ее родину?» «Вот», — взвизгнула Умида, — «ты совершенно ни о ком не думаешь, кроме своей жены. Любовь ослепила тебя». Испугавшись громкого крика, малыш расплакался и сполз с колен бабушки. Смешно ковыляя, он подошел ко мне и протянул руки: Ферхат, вы поговорите, я подхватила ребенка на руки, а мы пока со Сланом прогуляемся. Сегодня чудесная погода. Поймав улыбку мужа, под недовольным взглядом свекрови, ведь я уносила ее сокровища любимого внука, покинула гостиную. Едва мы оказались в коридоре, малыш стал вырываться, потому что бежать вперед намного веселее, чем сидеть у матери на руках. Я же поудобнее перехватила сынишку, и это ему весьма не понравилось. Ведь он не получил желаемого. Нахмурив бровки, он скривил губы и громко обидно зарыдал. Одновременно с этим на его ручках появились маленькие языки пламени. Так проявлялась магическая сила моего ребенка. «Аслан!» — нахмурилась я. «Прекрати капризничать, я тебе не бабушка. Паркет довольно скользкий, ты можешь упасть. Сейчас выйдем на улицу и отпущу а забился в истерике сынок, но поддаваться я не собиралась. Перехватив его поудобнее, быстро направилась в сад. Когда мы оказались у фонтана, где слуги сделали небольшую детскую площадку, отпустила сына и, вытирая с его мордашки горькие слезы, ласково сказала. «Да, сыночек, мама, это тебе не бабушка, и даже не папа. Мама у тебя строгая. Она покорила опасную стихию, укротила твоего отца, и теперь огонь всегда на моей стороне. И маленького мага, тоже всегда сможет приструнить. Поэтому нравится тебе или нет, но придется слушаться, сынок. Аслан какое-то время молча слушал меня, а потом поковылял к песочнице. Я же, наслаждаясь солнышком, думала о своей жизни. Время летит незаметно. Прошло почти три года, как я осталась в этом мире, и, знаете, ни разу не пожалела. Наша семейная жизнь с Ферхатом была наполнена взаимопониманием и любовью. После торжественной красивой свадебной церемонии мы уехали в путешествие, и провели целый месяц наедине. А вот когда вернулись, Умеда стала доставать нас вопросами о внуках. От нее не было покоя, потому что каждое утро начиналось словами о том, что она уже не молода и вскоре может умереть, так не испытав радости подержать на руках того, кто станет продолжением ее рода. Я не знаю, кто больше обрадовался моей беременности, мы с Верхатом или она. Кстати, Дуська стала моей постоянной спутницей, и именно она помогла мне приручить огонь и подружиться с ним. Конечно, моя магическая сила была очень слабенькой, ведь я обычный человек. Но тем не менее, когда она окончательно проснулась, любой эмоциональный всплеск сопровождался пожаром. А когда женщина беременна... В общем, я была ходячей неприятностью. Но саламандра всегда появлялась вовремя и не позволяла пламени разбушеваться. Конечно, такая преданность мне чужой магии вызывала много вопросов. Ферхат перерыл множество книг и, не найдя ответов, отправился к шаману, предсказавшему его будущее. и вернулся умиротворенным и очень довольным. Как оказалось, его магия стала частью меня, потому что любовь между нами истинная. Для опасной стихии мы с Асланом часть Ферхата, и именно поэтому она постоянно рядом с нами и оберегает нас от всевозможных невзгод. «Родная», — Ферхат присел на скамейку и вздохнул. «Поговорили?» «Она невыносима», — признался мужчина. «Я знаю, но, тем не менее, она твоя мать. Так что решили?» «Мы едем в твой мир, а Аслана оставляем под ее присмотром». Мужчина вздохнул. «Переубедить ее невозможно. А мне бы так хотелось, чтобы наш сын увидел твою родину». «Возможно, когда-нибудь увидит», — погладила мужа по плечу. Но Умида права. Аслан слишком мал и пока не контролирует свою магию. На земле дети не вспыхивают, как факелы. Поэтому даже к лучшему, что он останется во дворце. Тем более, что мы всего на несколько дней. Ферхат вздохнул, но промолчал. Идея посетить мой мир у меня появилась давно. Мне хотелось узнать, как там Вера, и надо было решить вопрос с квартирой, которую я хотела подарить ей. Когда последний раз открывался портал, я через доверенное лицо передала подруге письмо и сообщила, когда мы сможем увидеться, и попросила ее приехать в тот отель, в котором мы вместе отдыхали. Я очень надеялась, что она приедет навстречу. Ферхат решил пойти со мной. Ему тоже не терпелось увидеть, как же живут и миряне «Когда отправляемся?» — поинтересовалась я. «Завтра. Портал откроется через три дня». «Замечательно», — прижалась к плечу мужа. «Представляешь, сколько времени мы будем одни и никакой матушке рядом. Я уже подумал, может, подарим ей еще одного внука или внучку. Забот прибавится, и ей будет некогда вмешиваться в нашу жизнь». «Умида неисправимо», — рассмеялась я. «Но над твоим предложением следует подумать». «Вера», — увидев подругу, бросилась к ней, — «Вера». Снежка, мы обнявшись плакали, совершенно забыв, что находимся в холле отеля, и на нас смотрит много посторонних людей. Подружка, как же я соскучилась, призналась Вера, заглядывая мне в лицо. Я же уже не надеялась, а когда получила от тебя весточку, прорыдала три дня. Продолжил фразу мужской голос. За спиной подруги я увидела темноволосого незнакомца. Вера обернулась и представила его. Снежка, это мой муж Иван. Мужчина улыбнулся. Рад знакомству. Я кивнула и посмотрела на супруга. Знакомьтесь, мой муж Ферхат. Он совсем растерялся, когда Иван протянул руку. На земле жмут руку друг другу в знак приветствия, пояснила я. Традиция такая. Ферхат крепко сжал ладонь Ивана. Рад знакомству. А затем мужчины удалились в бар, а мы с Верой поднялись в номер, ведь нам о многом предстояло поговорить. Я вкратце рассказала, что случилось после того, как Гарем опустил, и что произошло со мной дальше. Так что умида терроризирует нас с Ферхатом, нянчится с внуком, старается контролировать вся и всех. Ах", засмеялась Вера. «Даже не удивляюсь». «А теперь ты рассказывай». «Да особо нечего». Подруга развела руками в стороны. Нас караваном привезли к порталу. И тут стало понятно, что девушки ничего не помнят о времени, что провели во дворце. Нас всех собрали на площадке, и какой-то мужчина рассказал нам красивую сказку о том, что каждая из нас стала наследницей огромного состояния. и именно с умирающим родственником провела все это время. А потом нас по одной стали проводить через портал, но перед этим давали каждой выпить сладкий напиток, похожий на вино. Отвертеться у меня не получилось. А затем я шагнула в портал и очнулась. В отеле. Как оказалось, номер был снят на несколько дней. «Ничего себе!» — удивилась я. «А ты не знала?» «Нет», — покачала головой. Как-то был разговор об этом, но Ферхат сказал, что наложницами занималась матушка, и он не в курсе. А спрашивать у Умиды я не решилась. Интересно, а как же другие девушки? Знаешь, после возвращения я встретила на пляже Ксению. Мы с ней поговорили и даже стали приятельницами. Она совершенно ни о чем не помнит и с полной уверенностью рассказывает о своем богатом дяде, который оставил ей внушительное состояние. Думаю, так и другие. А затем я вернулась домой. Про меня спрашивали? «Да, я всем говорила. Ты встретила шейха, вышла за него замуж и живешь в его гареме». Вера хохотнула. «И что, поверили?» Засмеялась в ответ. «Да, и даже придумали то, чего на самом деле нет. Поболтали и успокоились. Твою квартиру я закрыла, но коммунальные услуги оплачиваю регулярно». «Спасибо», — вновь обняла подругу. «Ты привезла, что я просила?» «Конечно». Вера кивнула на два больших чемодана. В письме я попросила ее собрать мне родительские фотографии, И кое-что из памятных вещей. А документы? Вот, подруга протянула мне папку. Тогда идем. В консульстве я оформила доверенность на Веру, по которой она имела право распоряжаться моей квартирой по своему усмотрению. «Снежка, ты уверена? Это такой дорогой подарок?» Вера вопросительно посмотрела на меня. «Мне она никогда не понадобится», — покачала головой. «Портал с каждым годом становится все нестабильней. Однажды он может закрыться навсегда». Поэтому, возможно, мы видимся в последний раз. И про подарки. Ты еще не видела, что мы с Ферхатом тебе привезли? Кстати, а вы давно с Иваном женаты? Почти год. Он замечательный. Знаешь, я его очень люблю. И честно рассказала о том, что произошло со мной. И он поверил. Сначала сильно сомневался, но когда пришло твое письмо, то убедился в правдивости моих слов. Ой, Снежка, а ничего страшного, что я ему сказала? Не страшно, махнула рукой. Даже если он кому-то расскажет, кто же в такое поверит. Отпуск в гареме. Какая-то сказка. И не говори. Вера засмеялась, и мы вернулись в отель. А дальше было очень весело. Наши мужья умудрились напиться, обсуждая разницу в мирах. А потом оба болели с похмелья. Я показала ферхату метро, аэропорт, поезд, и он был в восторге от моего мира. Но время пролетело мгновенно, и нам пришла пора возвращаться. Конечно, мы с Верой плакали, потому что прощались навсегда. Уже напоследок подруга мне шепнула. «Знаешь, ведь у нас тоже скоро будет пополнение. Только муж еще не знает. Я так рада за тебя. Возможно, мы когда-нибудь еще увидимся». Едва портал захлопнулся за нашими спинами, я разрыдалась на груди ферхата. Муж долго успокаивал меня, а когда слезы высохли, он спросил. «Жалеешь?» Я сразу поняла, о чем он спрашивает и честно ответила. «Никогда. Слышишь, я никогда не пожалею о своем выборе». Вера моя единственная подруга и останется ее навсегда. Расставаться всегда больно, но рано скоро затянется и останутся только добрые теплые воспоминания. Та жизнь — мое прошлое, а ты — мое настоящее и будущее. Я люблю тебя и хочу прожить с тобой и нашим сыном остаток жизни в мире, согласии и любви. Вместо ответа меня просто поцеловали. И это было красноречивее любых слов. Конец. Для вас читала Тина Голд.